Глава девятая Стояла глубокая осень. Волоча серые, оцеревшие космы, над полями бесконечной вереницы плыли тяжелые тучи. Моросила. Под колесами экипажей хлюпала грязь. Брызги ее при каждом толчке на рытвине обдавали пассажиров, коней и экипажи. Задувал холодный ветер. Стаи ворон, кружившиеся над мокрым ржанищем, своим карканем еще сильнее подчеркивали И без того унылую пору. Кончились усыпанные битыми камешками дорожки, пошли неприглядные, грязные проселки стопями и проломанными мостами. То и дело колеса застревали в глубоких засасывающих трясинах. Ямщики, и прибегавшие на зов крестьяне из окрестных деревень, с криками и руганью вытягивали экипажи из грязи. Нередко от засасывающего дорожного месива ломались ступицы, оглобли и даже железные оси. Александра Евтихевна лежала, обложенная подушками, укрытая пледами. Усталая, с землистым цветом лица, она всю дорогу дремала. Аннушка сидела в экипаже напротив. С любопытством она разглядывала незнакомые мокрые поля, оголенные перелески и ветхие придорожные деревушки. На лесных дорогах было теплее. В чащах под колесами шуршал палый лист. Лесные дали были подернуты синей дымкой испарений. На голых сучьях, протянувшихся через дорогу, блестели ожерелья крупной росы. Однажды из дымчато-серых кустов на дорогу выбежал зайчишка. Присев, навострив уши, слушал приближающийся шум экипажей. — Смотрите, смотрите! — закричала Аннушка, и лицо ее осветилось восторгом. — Русак, ату его! — загораясь охотничьим задором, зарал в соседнем экипаже Никита Кинфич. — Живей ружье мне! — Но крики и шум, произведенные путниками, вспугнули зайчишку. Он прыгнул с дороги и скрылся в чаще. Только на расистой бурой траве остался его темный след. Александра Евтихевна открыла глаза и, оглядевшись, капризно упрекнула мужу. — Ах, Никитушка, ты кричишь, как егерь! Долго Демидов не мог угомониться. Переехав к границу, завидя русские поля и перелески, охваченные осенним багрянцем, Он почувствовал себя дома. Его так и подмывало выпрыгнуть из экипажа, вскочить на коня и с борзыми броситься по чернотропу. На жалобу жены он весело отозвался Эх, милая, борзых нет! А ты дремли, почивай, скоро нарва! Сидя на козлах рядом с кучером, Андрейка беспокойно оглядывался на жену. Как она? Поди затаскует. Вот она, началась наша осень, с тревогой думал он. Но Аннушка не унывала. Среди этих серых, унылых полей, мокрых перелесков, придавленных черными громадами осенних туч, она не чувствовала себя одинокой. Рядом был Андрейка. Однако ей не нравились угрюмые, суровые лица встречных поселян, понуро бредущих по дорогам. Казалось, они ссутулились под тяжестью горя. — Вот ты нарва, милые! — снова закричал Демидов и завозился в экипаже. Посвежело. Из-за дюн сильнее задул ветер. Показывая кнутовищем вдаль, кучер сказал «Там море!» Он не докончил своей речи. Экипаж, в котором находилась Александра Евтихевна, вдруг вздрогнул и остановился. Напрасно кучер нахлестывал бичом, изо всех сил рвались и тянулись, дымившиеся от испаренной кони. Экипаж увязал все глубже и глубже. Кучер спрыгнул прямо в лужу и, повозившись, сокрушенно объявил «Колесо сломалось, господа хорошие!» Демидов не утерпел, соскочил в грязь. Топая крепкими башмаками по жирной хлябе, он загудел. «Приехали!» «Ах, черти, провели дорожку где!» «Зови народ!» Со взморья вместе с ветром и изморозью быстро надвигались сумерки. Где-то в паде затрепетал заманчивый огонек. Андрейка и второй кучер соскочили с козел. Только женщины оставались в экипажах среди грязи и наплывшего тумана. Демидов сердито закричал ямщику: Поторопись! Вишь, настигает ночь! В потемневших полях стало тихо, тоскливо. Аннушка присмирела, пугливо озиралась. Александра Евтихевна нисколько не отзывалась на окружающую суетню. Укрывшись теплым одеялом, она не шевелилась и думала о предстоящих родах. Медленно тянулось время. Аннушке казалось, что прошла целая вечность. Из низин, как призраки, наползали серые космо-тумана и, клубясь, заволакивали все. Манящий огонек, только что мерцавший в низине, беспомощно растаял. Туман подступал к экипажам и охватил их холодными влажными крыльями. Где-то рядом на пригорке топал по грязи Никита Акинфич и вслух ругал ямщиков. Неожиданно в стороне возник расплылся в тумане, как желток мутный свет. Загомонили голоса, под чьими-то ногами зачавкала грязь, «Наконец-то! Живей, люди!» — окрикнул прибывших Никита. Вместе с ямщиками пришли кряжестые бородатые крестьяне, одетые в сермяги. Закопченные лица мужиков выглядели дико и сурово. «Ковали пришли, ваш светлость!» — сказал Демидовый ямщик. «Тут недалече кузнецы и домишки советуют перенести их милость в избу, пока обладят колеса. Советуют перенести их милость в избу, пока обладят колеса. Кузнецы подошли к Александре Тихивне и, поклонившись горе подушек, сдержанно сказали. — Дозвольте, сударыня, на ручках донесем. Она открыла глаза и, испуганно озираясь на мужа, жалобно простонала. — Ах, Никитушка, утопят они меня в грязи. А как наша девочка? — Не бойтесь, сударыня, мы сильнущие, донесем и дитя ваше обережем. Никита изумленно спросил их. — Кто же вы и отколь хорошо знаете по-русски? — Да мы ж свои, псковские! — весело отозвались кузнецы. — Наши прадеды отвоевали эту отцовщину. Тут мы от века сидим в этих краях. Они бережно подняли на руку укутанную Александру Евтихевну и потихоньку понесли ее вслед за колеблющимся фонарем. Бородатый кузнец, притаив дыхание, взял ребенка. Проснувшаяся от тревоги девочка голосисто заревела. Рядом в тумане колыхнулась огромная тень Демидова. — — Кричи, кричи, демидовская силушка! — добродушно бросил Никита. Три дня путешественникам пришлось прожить в деревушке, ставленной псковичами на берегах Наровы. Тут все дышал родным русским. Бревенчатые избенки, скрипучий журавлик над колодцем, баньки, выстроенные в ряд у реки. Даже горьковатый дымок своим запахом напоминал родное. — Эх, Крепка, Русь! — шумно дыша сказал Демидов. Он стоял на берегу, а перед ним широкой стальной полосой текла Нарова. Неподалеку от него, по обеим сторонам реки, на высоких ярах, высились грозные крепости. По правую — Ливонская, прекрасно уцелевшая, хотя и отстроенная полтысячи лет тому назад. На левом — пограничная русская крепость Ивангород. На углах ее вырисовывались круглые каменные башни. Тут же на берегах Наровы, русские бородатые рыбаки, обветренные и широкоплечие, развешивали мережи. Завидя барина, они поклонились. Один из них старик приветливо спросил. — Издалека, сударь, не небось, из заморских краев возвращайтесь. — Угадал, земляк! — охотливо отозвался Демидов. Хотя он был в дорожном бархатном кафтане и в парике, однако лицо выдавало в нем своего русского. Подойдя поближе, рыбак пристально вгляделся в него, наконец не выдержал и спросил. «А что, бачка, скоро погоним баронов с нашей земельки?» «А почему так?» — насупил брови Никита. «Немцы ведь умный народ, и наш народ не лыком шит. С достоинством отозвался старик. «Только суди сам, сударь, кругом расселись бароны, и житья от них нам нетути!» В голосе рыбака прозвучала вековечная ненависть к угнетателям. Он помолчал, огладил бороду и в раздумье сказал... «Деды наши тоже умные были. Знали, кто наш ворог, потому и теснили его». Андрейка и Аннушка зашли в кузницу, в которой чинили экипажи. Бородатые кузнецы, перемазанные сажей, ковали железные пластины для ободьев. Разглядывая демидовского песца, они из-под тишка ухмылялись в бороду. «Ишь ты, сам щуплая какую кралю подхватил!» «Ты кто ж, барин?» — спросил один из них Андрейку. Поникнув головой, песец ответил. — Нет, крепостной я, а женка — итальянка. — Что же выходит, в неволю везешь? — угрюмо продолжал кузнец. — В неволю, — признался Андрейка. Так тяжело вздохнул мужик и сердцем ударил по наковальне. Веселое пламя вспыхнуло в горне, заплясало, только лица кузнецов пуще поугрюмили. Андрейка переглянулся с женой и оба не спеша вышли из кузницы. Горюн, парень, со вздохом сказал вслед кузнец. В самую полночь по непролазной грязи Демидовы прибыли в село Черковицы, находившееся в 80 верстах от Санкт-Петербурга. Имение принадлежало Петру Ивановичу мелисина знатному екатерининскому вельможе. К удивлению Никита Акинфича, обширные барские хоромы были наглухо заколочены. В усадьбе, потонувшей в непроглядной тьме, стояла мертвая тишина, даже псы не залаяли при появлении экипажей. На громкие окрики и стук из калитки вышел ветхий старичок. Подняв перед собой тусклый фонарь, он с нескрываемым любопытством оглядел прибывших господ. Ёжась от холода под порывами пронзительного осеннего ветра, он дребезжащим голосом спросил. «Кто вы и что нужно вам тут, добрые люди?» Демидов выступил вперед и властно сказал слуге. — Как видишь, нас застала в пути ночь. Пойди доложи господину, что просим гостеприимства. — Эх, сударь, — прошамкал старик. — Да никого тут и нет. Все покинули это гнездо. Один тут я, и где приютить неведомо. Хоромы велики, а приюту и нет. Все рушится, господин мой. Да и покормить нечем. Езжайте, милый, к почмейстеру. Хоть и тесно, а все под крышей. Проблуждав по сельцу, путешественники выехали, наконец, к почтовой станции, где и остановились. Большая станционная комната, хотя и содержалась в чистоте и опрятности, но поражала своим необжитым видом и холодом. Александра Евтихевна зябко куталась в пледы и жалобно поглядывала на мужа. Приближались роды. И Демидов, встревоженный и злой, наступал на почмейстера. Сухощавый долговязый немец учтиво выслушал жалобы Никиты Акинфича и безнадежно пожал плечами. — Это лучшее, что найдете здесь, сударь! — сухо ответил немец. — Едем далее! — закричал слугам Никита. Но Александра Евтихевна болезненно сморщилась и умоляюще сказала. — Никитушка, побойся Бога! Разве ты не видишь, в каком я положении? Ночь тянулась медленно. Александра Евтихевна сидела в кресле, уставившись в трепетное пламя свечей. Казалось, она прислушивалась к жизни, которая теплилась внутри ее тела. Аннушка в соседней комнате укачивала девочку, согревая ее посиневшие ручонки своим дыханием. Андрейка, раскинув на лавке теплое одеяло, предложил Никитя Кинфичу. — Укладывайтесь, сударь! Александра Евтихина шевельнулась и простонала. — Ах, Никитушка, не спи! Сядь подле меня! Я боюсь, это скоро наступит! Никита уселся на скрипучий стул и, раскинув ноги, задремал. Почместер тихонько удалился в свою коморку. За стенами во дворе был ветер, переругивались ямщики, а в холодной комнате потрескивали свечи. Неприятное полусонное оцепенение овладело людьми. Ночь тянулась бесконечно. Серый скупой рассвет стал заползать в настуженную горницу, когда Никита Акинфич был разбужен громкими стонами жены. Он открыл глаза и был поражен тем, что происходило. Отвалившись на спину, Александра Евтихевна протяжно стонала. Подле нее возилась Аннушка. Лицо у нее было оробевшее, жалкое, Андрейки и слуг в горнице не было. Только сухой почмейстер стоял у двери, спокойно вглядываясь в происходящее. Никита быстро поднялся и наклонился над женой. «Ой, умираю!» — страдающе прошептала пересохшими губами Александра Евтихевна. Демидов быстро оглядел горницу и крикнул Аннушке. Немедля сыскать на сели бабку! Почмейстер учтиво поклонился Демидову и сказал: Не извольте, господин беспокоиться, я предвидел это, и бабка уже здесь, и если дозволите. Не дождавшись ответа, он распахнул дверь в свою коморку и позвал Никитишна! Демидов недоверчиво разглядывал уже немолодую подвижную женщину, неслышно вошедшую в горницу. Да нечто простая баба сможет! Хотел он было запротестовать, но строгий взгляд немца остановил его. — Здравствуйте, батюшка! — неторопливо поклонилась бабка Никите. Голос у нее оказался певучим и ласковым, круглое русское лицо ее приветливо светилось. Она неторопливо подошла к Александре Евтихевне и заглянула ей в глаза. — Не бойся, касатка, все будет хорошо. Глядишь, Бог принесет счастье! — спокойно сказала она и оглянулась на мужчин. «Уж не обессудьте, тут дело, бабья!» Простая русская баба почувствовала себя здесь полновластной хозяйкой и не спеша принялась за дело. почмейстер и Демидов переглянулись и, покорясь ей, вышли в тесную с тусклым оконцем коморочку. Никита сел на кровать и опустил голову на грудь. В душе его нарастали тревога и нетерпение. Схватив немца за рукав, он теребил его, жарко упрашивая, «А золочу, ежели добудешь умельца лекаря, и хоромы теплые разыщешь!» Сохраняя невозмутимый вид, немец сухо сказал. «Где добыть здесь лекаря? Да и поздно. Никакие богатства не смогут изменить положение, сударь. Остается терпеть и ждать». Легко сказать «терпеть и ждать», когда стоны за стеной становились все громче и громче. За концем с низкого неба томоросил мелкий дождик, то мокрыми хлопьями валил снег. Среди сырости на дворе пылал костер, вокруг которого толпились слуги и ямщики. Андрейка о чем-то горячо им рассказывал. Над костром висел черный чугун, над ним вился густой пар. «Девонька, воду шибчей!» — раздался за перегородкой хозяйский окрик бабки. Из горницы выбежала Аннушка, бросилась во двор к черному чугуну. Все шло удивительно налажено, без суетни. Размеренный, воркующий говорок бабки действовал как-то успокаивающе. Через комнатку пронесли горячую воду, чистые простыни и полотенца. Слышно было, как бабка ласково уговаривала роженницу: А ты не стесняйся, кричи, родная, кричи, понатужься. Демидов морщился, словно от зубной боли. Ему казалось, за перегородкой и без того сильно стонали. Большой и сильный человек он вдруг почувствовал себя... Слабым, растерянным. Итальянка робко вошла в коморку и притаилась, смущенная в уголке. почмейстер положил свою сухую синеватую руку на плечо Демидова. — Это неизбежно, сударь. В эту пору в станционном домике раздался душераздирающий крик. Даже ямщики у костра повскакали. — Ух, неужто беда? — тревожно спросил Никита. Но вдруг сразу все смолкло... Наступила блаженная тишина, и вслед за тем раздался веселый крик новорожденного существа. Почмейстер весело блеснул глазами, кивнул в сторону двери, прошептал «Слышите?». Аннушка схватилась рукой за сердце и, не спуская глаз, следила за Демидовым. Он вскочил, но волнение его не унималось, а нарастало. Заметно дрожали его большие руки. Нетерпеливо топчась у перегородки, он прислушивался. Кто же, сын или дочка? Никто не торопился впускать Никиту Акинфича в большую горницу. Слышно было, как ласково разговаривала бабка. Но поди разберись, с кем. Наконец, в десятом часу бабка распахнула дверку и переступила порог. Лицо женщины сияло. Поклонившись Демидову, она сказала: Ну, бачка, Господь послал тебе сына. Неучто. Успел только сказать Никита, и всем его большим, могучим телом овладела необузданная радость. — Ты чуешь, кого принимала? — Князя Демидова! Богатырь будет! На — На! Он положил на ладошку бабки золотой. — Богатырь! Богатырь, батюшка! Охотно подхватила бабка. — Пройди-ка, посмотри, дитё! Десять дней больной пришлось прожить в станционной горнице. Снег растаял, вновь вернулась осень. Наконец, из Санкт-Петербурга прибыл долгожданный доктор. Больная окрепла, и можно было продолжать так неожиданно прерванное путешествие. Все снова уложили в воски. 22 ноября 1773 года Демидовы возвратились в Санкт-Петербург. Андрейка под диктовку Никита Акинфича записал в журнал путешествий. При крещении новорожденного восприемниками сделали честь быть его сиятельство граф Алексей Григорьевич Орлов и ее сиятельство графиня Елизавета Ивановна Орловаш. Окончив тем счастливо свое путешествие по иностранным государствам, привезли в Отечество к великому удовольствию никита Акинфича дочь и сына. Последний по представлению отца, по примеру прочих дворян, находясь еще в пеленках, был записан капралом в лейб-гвардии Преображанский полк, полковником которого числилась государьня В Большом Демидовском доме, строенном еще дедом, вновь закипела жизнь. Андрейка и Аннушка поселились вместе с дворней. Еще задолго до света для обоих начиналась трудовая жизнь. После долгого странствования все в Петербурге Андрейке казалось серым и холодным. Еще горше стала жизнь в барском доме. Как-то там старуха-мать с затаенной грустью думал Андрейка. Что она скажет, когда увидит Аннушку? От дворовых дознался он, что мать с обозом добралась с каменного пояса до Москвы, и Демидов записал ее в холопки. Ныне старая Кондратьевна работала птичницей на барском дворе. В один из мартовских дней Демидова пригласили во дворец. Он обрадовался и с утра стал обрежаться к приему. Портной и камердинер долго подбирали атласный кафтан и сорочки. Погон для Аннинской ленты, пуговицы на камзоле, эфес на шпаге и пряжки на башмаках — все было осыпано бриллиантами. Демидов добрых полчаса вертелся перед зеркалом, оглядывая себя с ног до головы, и восхищался собою. Величественный, в высоком волнистом парике, сияющий, он вошел наполовину к Александре Тихивне. «Глянь-ка, Сашенька, как ныне я выгляжу!» — похвастался он перед женой. Она ничуть не изумилась. Улыбнувшись мужу усталой улыбкой, супруга сказала. — Сверка немного. Ты бы, Никитушка, камней поубавил. — Что ты, что ты! — замахал на нее Демидов. — Разве что допустимо. Чем Демидовы хуже Шуваловых? Затмить я их хочу! Государыня приняла Никиту Акинфича в маленьком рабочем кабинете. С трепетом переступил Никита порог и низко склонил голову. Екатерина сидела за письменным столом, одетая в платье лилового шелка. Никаких украшений на царице не было. «Здравствуй, Демидов!» Государыня легким наклонением головы приветствовала Никиту и милостиво протянула ему руку. Заводчик еще раз почтительно склонился и поцеловал полную белую руку государыни. На одну секунду он почувствовал, что эта рука отвечает ему легким пожатием. Подняв глаза на государыню, Никита Арабелла заметил. У нее не хватало переднего зуба, оттого голос был несколько шепеляв. Окна кабинета выходили на него, и серый свет мартовского неуютного дня заползал в них, кладя на все свой холодный отпечаток. Звала я тебя, Демидов, по делу. Государня снова пристально поглядела на Никиту и как бы колеблясь продолжала. Известно тебе, сколь в большие убытки входим мы, ведя войну с турками. А меж тем нам потребно все больше и больше пушек и ядер. Никита, затаив дыхание, слушал. Государня встала и подошла к огромному окну. Не глядя на Демидова, она сказала. — Демидыч, — Можешь ли ты в долг поставлять государству сии припасы? Никита на мгновение прикрыл глаза. Ласковое обращение к нему государыни окончательно пленило его. Заводчик низко поклонился. — Могу, государыня, год либо полтора. Царица сразу оживилась и льстиво сказала. — Я так и знала, что ты выручишь меня. Мы все служим тебе, матушка, и отчизне нашей. Он улыбнулся, но в улыбке проскользнула горечь. Государыня протянула ему руку и ласково добавила. — Спасибо тебе, демидович за услугу. Прошу со мной откушать. В два часа Демидова вместе с другими пригласили к царскому столу в бриллиантовую комнату. Тут были и безбородка, и граф Шувалов, и Дашкова, граф Строганов. Стол был круглый. Кушанья уже стояли на столе и были покрыты крышками. Все с нетерпением ждали выхода государыни. Никита зорко наблюдал за придворными, как бы не ошибиться в чем. Меж тем шепот смолк. И совершенно неожиданно распахнулись двери. Высокий представительный камердинер государыни Зотов, встав на пороге, закричал «Крышки!». Застывшие у стола лакеи в белых перчатках мгновенно сняли с блюд крышки, и беловатый порог взвился над столом. Шелестя платьем, в бриллиантовую вступила государыня. Позади нее семенили калмычонок и две левретки. Все чинно расселись. Демидову отвели место против государыни. На стол поставили четыре золотые чаши, а перед царицей простой горшок русских щей. Горшок был глиняный, покрытый золотой крышкой и обернутый белоснежной салфеткой. Царица сама изволила разливать щи. Это пришлось Демидову по душе. Разливала она осторожно, по-хозяйски, как делают в деревне рачительные бабы. «Добра, — Добро, хозяюшка! — похвалил про себя Никита и приналег на щи. За столом лилась непринужденная беседа. Дородный Безбородко рассказывал о своих певчих. Однако величавый Шувалов стремился уколоть князя. — Помилуйте, что за хор без музыки? Если бы послушали мой оркестр... Демидов хмурил брови, не зная, как бы заговорить. И вдруг государыня, улыбнувшись, спросила Никиту. — Что же ты молчишь, Демидов? Чем похвастаешься? Все взоры устремились на Никиту. Он пыхтел, краснел, не находя слов. Лукаво подмигнув заводчику, Шувалов добродушно сказал во всеуслышание. — У него особый оркестр, государыня-матушка. У него пушечки до да ядра, вот и вся музыка. Никиту взмыло. Поглядев хмуро на вельможу, он не утерпел. «У меня один музыкант многих оркестров стоит, граф!» Всем было известно, что оркестр Шувалова славился на весь Санкт-Петербург. Однако граф нисколько не обиделся дерзкой выходки Демидова. Он улыбнулся и попросил. «Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии послушать всего музыканта?» Государыня милостиво улыбнулась Демидову и погрозила ему пальцем. «Смотри, Демидыч, не осрамись. За столом все весело рассмеялись, довольные благополучным разрешением спора. Граф Шувалов не забыл о похвальбе Никиты Демидова за столом государыни. Делать было нечего, пришлось Никите устроить большой званный вечер. Неделю убирали обширные демидовские хоромы, натирали паркет, выбивали ковры. А беспокойный Никита вызвал к себе Андрейку и строго спросил его: Скажи мне, холопья твоя душа, сможешь ли потешить графа, да так, чтобы у него от зависти в горле заперхало? Смогу, уверенно отвечал крепостной музыкант. Сыграю я для вас, сударь, нежно и сердечно, как кто дозволит час вдохновения. Но одного прошу, сударь! Дать мне минутку на раздумье, как и что играть. Раздумывай да разучивай, смотри, не посрами хозяина. В званый день набережная Мойки была полна экипажами. Вся петербургская знать съехалась в гости к Никите. В тайне надеялся Никита, вот-вот невзначай пожалует сама государыня. Однако минута проходила за минутой, а надежды не сбывались. Хозяин пригласил гостей в ярко освещенный зал, где со скрипкой в руке уже поджидал их Андрейка. Гости шумно расселись в креслах. Демидов глянул в сторону Андрейки и взмахнул рукой. В большом двусветном зале наступила глубокая тишина. Сверху с золоченных люстр лились потоки спокойного теплого света. Искрясь и дробясь в хрустальных подвесках, огоньки играли всеми цветами радуги. Аннушка притаилась за колоннадой на хорах. Со страхом она смотрела вниз на блестящее общество и на своего Андрейку, стройного, изящного, сейчас очень похожего на маэстра. Опустив руки, он с бледным лицом стоял посреди зала. Прошла минута, и когда утихли последние шорохи шелка, Андрейка поднял голову, и легкая певучая скрипка вспорхнула ему на грудь. Он нежно прижал ее к подбородку и чуть заметно провел по струнам смычком, словно дуновение ветерка пронеслось по залу. Родились нежные чарующие звуки. Аннушка прижалась к колонне и не в силах была оторвать глаз от Андрейки. Он весь горел, одухотворенно сиял, что-то большое и властное поднималось в его душе. И люди, которые сидели в зале, старые и молодые, Седовласые, сверкающие звездами, присытившиеся вельможи, молодые легкомысленные юнцы и нежные хрупкие девушки с розами на низкообнаженной груди — все с упоением смотрели на Андрейку, наслаждались музыкой, словно пили чудесный нектар. Пела, радовалась, смеялась молодостью скрипка в руках Андрейки. Крепостной играл одну пьесу за другой. Никто не шевельнулся словно все унеслись в другой мир. Граф Шувалов, искушенный жизнью, человек большой властности и обширного ума, и потому позволявший себе все, не утерпел и громко вздохнул. Вместе со вздохом вырвалось одно только слово — «Кудесник». Крепостной играл долго и вдохновенно. Казалось, он колдовал. Неслыханную, дерзновенную власть он получил над людьми. Никита Акинфич в атласном голубом кафтане, в черных шелковых чулках, туго обтягивавших толстые крепкие икры, в пышном парике, величественный и грозный, опустив на грудь голову, тихо вздыхал. Из-под он оглядывал гостей, а сам трепетал при мысли, каково играет шелемец. Каждый ушел в свою мечту. Одряхлевшая дряхлевшая графиня, голову которой стрясал тик, не сводила блеклых глаз с Андрейки. А он, волшебник, водил ее по саду давным-давно угасшей юности, воскрешая в памяти то, что уже покрылось тленом и забвением. Молодая фрейлина, сияющая красотой и бриллиантами, подле которой восхищенно застыл красавец лергард, туго затянутой в лосины, упивалась нежными звуками, певшими о неувидающей любви. В каждой душе Андрейка поднимал надежды и светлую радость. Он играл, и все готовы были слушать бесконечно, но силы не безбрежны. Скрипач стал уставать, и, закончив пьесу, склонил голову. Легкий гул одобрения прошел среди гостей. Задвигали стульями, зашаркали, зашелестели платьями. Прижав к сердцу скрипку, музыкант обвел взглядом зал, поднял глаза кверху и встретился с восхищенным взглядом Аннушки. Александра Евтихевна наклонилась к мужу и прошептала ему что-то, указывая глазами на Крепостного. Никита Акинфич подозвал к себе Андрейку и сказал, «Повтори все». С лица Крепостного катился пот. Счастливое выражение на лице Андрейки угасло, он побледнел и, нежно лаская скрипку, прошептал, «Освободите, не могу больше». «Играй!» — жестко приказал Демидов. Крепостной покорно вышел на середину зала и снова заиграл. Мечтательно полузакрыв глаза, Аннушка забыла обо всем на свете. Она мысленно унеслась в родную Италию. Среди волнующих звуков нежданно раздался один резкий, неприятный, словно кто-то внезапно хлестнул бичом. Лопнула струна. Резко оборвалась игра — С запозданием тонко простонали хрустальные подвески люстры. С бьющимся сердцем Аннушка наклонилась и увидела бледного мужа с трясущимися руками. Перед ним стоял налившийся густой кровью Демидов и шипел. — Ты нарочно это подстроил! — Так подишь, миленький, поди за мной! Осунувшийся волоча, отяжелевшие ноги, Андрейка пошел вслед за хозяином. Позади зашумели, готовясь к танцам. Граф Шувалов, прищурив серые глаза, мечтательно вздохнул и сказал на весь зал «Несомненный талант, господа! Великий талант!» В кабинете Никита Акинфич сам написал записку и вручил Андрейке. «Отнесешь на съезжую!» — властно сказал он. «Там тебя высекут розгами!» «За что?» — хрипло выдавил скрипач. «За что, сударь? Ни по моей вине не выдержала струна!» Высекут за то, чтобы не возвеличивался, сказал Демидов. За то, чтобы слушал господина своего. Ну иди, а скрипит сюда и сюда. Он взял инструмент из рук крепостного и положил его на стол. Шатаясь, Андрейка вышел из кабинета. Как смеет подлая душа такие тонкие чувства разуметь и бередить благородное сердце, проворчал вслед хозяин. Словно отбрасывая что-то грязное, Он отряхнул руки, оглядел себя в зеркало и с благодушной улыбкой вышел в зал. С хор лились звуки невидимого оркестра. Легкие молодые пары уже скользили по блестящему паркету. Холодный равнодушный свет падал сверху на обнаженные напудренные женские плечи и на позолоту мундиров. Над Петербургом стоял густой молочный туман. Андрейка возвращался из части. На Неве было непроглядно темно. Мартовская ночь была сыра, беззвездна, задувала моряна. Ветер трепетал полы кафтана, забирался под одежду. Крепостной музыкант проходил по тропке, бегущей через старосистый лед, и горестно думал. Рядом омут, бросится, и все кончено. Но внезапная мысль притупила боль. А жена, а матушка? Что будет с ними, подумал он. Жгучий стыд охватил все существо Андрейки. При каждом шаге запоздалого прохожего он вздрагивал. Ему казалось, что все знают о его позоре. Поздно прибрел он домой. Ни с кем не перемолвился словом. В своем уголке, отведенном в людской, Андрейка сел за стол, склонил голову на руки. Было страшно взглянуть в глаза аннушке Бледное, дрожащее. Она неслышно подошла к мужу, склонилась над ним и прошептала. — Как он смел! Андрейка горько усмехнулся. — Он все смеет. — Демидов барина, мы рабы. — Пойми, рабы! — страдальчески выкрикнул Андрейка. — Ах, на какое горе я привез тебя, Аннушка! Итальянка прижалась к плечу мужа и, сдерживая слезы обиды и оскорбления, молча заглядывала ему в глаза. Внезапно в Санкт-Петербурге прекратились балы. В Зимний дворец поминутно скакали курьеры. Государыня Екатерина Алексеевна не появлялась на больших выходах. Во дворце, в маленьком рабочем кабинете царицы, каждый день происходили совещания. С Урала дошли неприятные вести. Беглый казак Емельян Пугачев поднял мятеж, осадил Оренбург. Восстание, подобно огнедышащей лаве, грозило разлиться по всей стране. Демидов притих, стал подозрителен. В неурочное время он вставал с постели и, наскоро накинув халат, в мягких туфлях неслышно обходил свои хоромы. Среди ночи хозяин неожиданно появлялся в людской и прислушивался к сонному дыханию дворовых. Приуныла и Александра Евтихевна. С недоверием она смотрела на Аннушку. Не переносила укоряющего взгляда своей камеристки. С той поры, когда Андрейку выпорли розгами, Демидовой казалось, что итальянка замышляет против нее дурное. Она жаловалась мужу. — Убери ее, Никитушка, подальше. Глаза у нее злые. Волчицы на меня смотрят. С каменного пояса приказчик Селезень прислал страшную весть. На заводах поднимались работные. Покидали работу и озлобленные уходили в пугачевские отряды. После долгого раздумья Никита Акинфич решил оставить семью в Санкт-Петербурге а самому тронуться в Москву. Пора было подумать и о делах. Заводы оставались без хозяина.